Когда есть это ощущение превосходства, вывести из него можно многое. Можно подчеркивать не долг, а право. Можно считать, что одни народы совсем уж никуда не годные, необходимо уничтожить, а другие чуть получше, обязаны служить избранному народу. Конечно, ощущение долга лучше, чем ощущение права, но ни то, ни другое к добру не приведет. У обоих есть верный признак зла. Они перестают быть смешными только тогда, когда станут ужасными. Если бы на свете не было обмана индейцев, уничтожения тасманцев, газовых камер, апартеида, напыщенность такого патриотизма казалась бы грубым фарсом. И вот... Мы подходим к той черте, за которой бесовский патриотизм, как ему и положено, сжирает сам себя. Честертон, говоря об этом, приводит две строки из Киплинга. По отношению к Киплингу это не совсем справедливо. Тот знал любовь к дому, хотя и был бездомным. Но сами по себе эти строки... действительно прекрасный пример вот они была бы англия слаба я бросил бы ее примечание была бы англия слаба я бросил бы ее киплинг рейдярд годы жизни 1865 1936 английский поэт певец империи честертон гилберт кит годы жизни 1874 1936 -й. Английский журналист, писатель, апологет. Льюис имеет в виду главу о Киплинге из книги Честертона «Еретикин». год. Честертон цитирует в ней строки из стихотворения Киплинга «Возвращение неверно по памяти». Конец примечания. «Любовь так в жизни не скажет. Представьте себе мать, которая любит детей, пока они милы, мужа, который любит жену, пока она красива, жену, которая любит мужа, пока он богат и знаменит. Тот, кто любит свою страну, не разлюбит ее в беде и унижении, а пожалеет». Он может считать ее великой и славной, когда она жалкая и несчастлива. Бывает такая простительная иллюзия. Но солдату Киплинга любит ее за величие и славу, за какие-то заслуги, а не просто так. А что, если она потеряет славу и величие? Ответ не сложен Он разлюбит ее, покинет тонущий корабль. Тот самый барабанный, трубный, хвастливый патриотизм ведет на дорогу предательства. С таким явлением мы столкнемся много раз. Когда естественная любовь становится беззаконной, она не только приносит вред, она перестает быть любовью. Итак, у патриотизма много обличий. Те, кто хочет отбросить его целиком, не понимают, что встанет, собственно, уже встает, На его место. Еще долго, а может и всегда, страны будут жить в опасности. Правители должны как-то готовить подданных к защите страны. Там, где разрушен патриотизм, придется выдавать любой международный конфликт за чисто этический, за борьбу добра со злом. Это шаг назад, а не вперед. Конечно. Патриотизм не должен противостоять этике. Хорошему человеку нужно знать, что его страна защищает правое дело, но все же это дело его страны, а неправда вообще». Мне кажется, разница очень важна. Я не стану ханжой и лицемером, защищая свой дом от грабителя, но если я скажу, что избил вора исключительно правды ради, а дом тут ни при чем, ханжество мое невозможно будет вынести. Нельзя выдавать Англию за Дон Кихота. Нелепость порождает зло. Если дело нашей страны дело Господнее, врагов надо просто уничтожить. Да, нельзя выдавать... Мирские дела заслужения Божьей воли. Старый патриотизм тем и был хорош, что вдохновлял людей на подвиг, знал свое место, он знал, что он чувство не более, и воины могли быть славными, не претендуя на звание священных. Смерть героя не путали со смертью мученика, и потому чувство это, предельно серьезное в часы беды, становилось в дни мира смешным, легким, как всякая счастливая любовь. Оно могло смеяться над самим собой, старую патриотическую песню, и не споешь, не подмигивая, новые торжественны, как псалмы.